Глава шестая. Добро не пожаловать. «Я как чувствовал, что не надо с тобой магическую клятву заключать», сказал Бестиан, когда мы отправились с ним дальше по лесу. «Ну, насчет того, что я тебе помогаю найти пропавшую маму и сестру, а потом возвращаю тебя в твой мир, и ты больше никогда не объявишься в Искандере, изобразив свою гибель. Вот весело было бы, если бы мы клятву все-таки заключили». И пришлось бы ее обязательно формально завершать. При том, что ты оказалась моей настоящей рейной, о чем я был ни сном, ни духом. — Ну ничего, изобразили бы потом мое воскрешение, — усмехнулась я. — Но хорошо, что обошлось без всего этого, действительно. Без кивнула, потом очень громко крикнул: «Спасибо» куда-то в пустоту. И я не сразу поняла, зачем он так сделал, кого благодаришь. «Как кого? Духов, конечно. За то, что божественные ветра Искандера сами пришли к нам, сами захотели поведать о нашей связи. Мы ведь даже не просили их об этом. «Ой, а мне что же надо их поблагодарить?» – спохватилась я и вопросительно уставилась на она. «Надо ведь, да?» «Не то чтобы обязательно, но духам определенно будет приятно. Они все это запоминают и могут сыграть нам добрую службу». «Тем более, что мы все равно теперь будем иногда в лес всех святых наведываться». «Точно, точно. Ты упоминал, что, объявив себя рейнарами, туда придется хоть изредка ходить, и фальшивых рейнаров местные жрецы распознают сразу», — припомнила я наши разговоры. И тоже крикнула слова благодарности куда-то в пустоту. Мне показалось, что деревья при этом качнулись кронами в нашу сторону, будто бы кивая в ответ». «В Искандере ежегодно проводится День всех святых, на который в том числе принято приходить всем рейнарам, которых лесные духи отметили избранниками», — продолжил Бестиан. «Это не то, чтобы именно обязательно нужно, но это наши национальные религиозные традиции, и искандерцы их чтят и любят». «Что-то вроде Дня Святого Валентина для всех рейнаров?» — с улыбкой спросила я. «Есть в моем мире праздник такой. Бестолково весьма, но есть в нем свое романтичное очарование». «А знаешь, да, что-то схожее есть. Но только у нас это серьезный религиозный праздник, по важности наравне с Новым годом. И саму праздничную церемонию проводят местные жрецы, которые благословляют Ринаров, желают счастья и все такое». Бес выглядел чрезвычайно воодушевленным даже не знаю, кто из нас выглядел более счастливым, и я или он. Он весьма трогательно держал меня за руку и в целом вид имел совершенно ошеломленный, будто никак не мог поверить в происходящее. Думаю, для бестия на потрясение казалось даже сильнее, чем для меня. Все-таки я к этому миру относилась снисходительно, не считала его своим и местных религиозных обычаев толком не знала. А вот Бестиан любил Искандер всей душой, очень серьезно относился к подобным духовным проявлениям и даже подумать не мог, что сам может оказаться отмеченным Рейнаром. «Отсюда можем уже телепортироваться», — сказал Бестиан. «Здесь наши следы уже точно никто не найдет, даже если захочет». «Да, если честно, думаю, что раз мы теперь под защитой святых искандерских ветров, то они в любом случае скрыли бы наши следы, даже если бы таковые остались. Тут нам вдвойне повезло. Но я тебе сейчас на всякий случай сетью маскировочных чар прикрою, если вдруг кто будет наблюдать за мной на выходе из телепорта, чтобы тебя, выходящий из него, никто не видел. Мало ли». Он приобнял меня за талию и без предупреждения телепортировался в обнимку со мной, сделав один большой шаг через возникшую в воздухе энергетическую воронку. Я даже пикнуть не успела, как мы уже шагали по какому-то другому лесу совсем не такому густому. А где-то там, впереди, маячил чей-то особняк. Интересно, куда мы пришли? На короткий миг успела позавидовать тому, как легко и просто бестиан шагает телепортационными воронками. Он действительно совсем не врал, когда говорил, что для него это легко, как в соседнюю комнату шагнуть. Судя по исходящим от него ощущениям и тому, что у него даже на секунду дыхание не сбилось, это была правда. А я так совсем не умела. Для меня это было что-то из разряда фантастики, которая теперь стала моей реальностью, кажется. Оказывается, мы были на самой пушке некоего леса, так как почти сразу вышли к мрачного вида особняку, оформленному в готическом стиле. Темный отделочный камень, черная черепица, три маленькие башенки с острыми крышами. На заднем дворе дома тоже начинался лес, но там он был какой-то другой, какой-то живой, что ли, и... Пугающий, потому что оттуда доносилось отдаленное рычание и стрекотание множества существ. Но больше всего меня восхитили ворота. Огромные кованые ворота с пафосной такой решеткой, сделанные в виде множества лап, которые и удерживали засов. Особенно сильно мне понравились кованые костлявые лапки с большими когтями, которые держали табличку с надписью «Оставь надежду, пальцы и другие части тела, всех сюда входящий без спроса. Добро не пожаловать!» «Какая прелесть!» И да, сразу стало понятно, куда именно привел меня Бестиан. Честно говоря, я бы и сама могла догадаться, какое безопасное место он имеет в виду. «Это твой дом?» Спросила я, хотя вопрос скорее был риторический. «Даже не знаю, как ты догадалась?» Усмехнулся Бестиан. Он прикоснулся к воротам, и кованные лапки многочисленной нечисти ожили и задвигались, поднимая засов и раздвигая створки ворот. Потрясающая система! И аура ворочащейся нечисти тоже потрясающая, добавила я напряженно глядя в сторону темного леса за особняком, где высилась целая защитная стена, которую сейчас было хорошо видно сканирующим взором. «Я начинаю понимать, почему тебе были сложности с тем, чтобы пригласить девушку к себе домой», – издевательским голосочком пропела я. Бестян хохотнул. «Что ты? До приглашения сюда даже не доходило. Любой девушке, с которой я пытался сблизиться, достаточно было разок увидеть Фессию рядом со мной, чтобы бежать от меня без оглядки». «Демона-то? Но он же такой милый». «Вот и я так считаю», – горячо закивал Бестян. Я не выдержала и рассмеялась. Уж больно забавно бес сейчас выглядел. Ну ты, долбанутый!» С искренней нежностью произнесла я. Эй, я просто очень интересующийся всем вокруг и открытый миру человек!» Возмущенно произнес Бестиан. Потом подумал секунду и негромко добавил. «Ну и долбанутый, да». А в этот раз мы смеялись уже вместе. Мы вошли в особняк, и что мне сразу бросилось в глаза, так это холодность дома и его неуютность. Нет, не в том смысле, что дом был как-то убого обставлен или мрачно выглядел, нет. А просто, ну, у меня создалось четкое ощущение, будто хозяин в этом доме бывал очень редко, и в основном пробегом, так сказать. В доме не чувствовалось того домашнего уюта, который царит там, где люди проводят много времени, спят, едят, отдыхают. Неужели Бестиан почти все время проводил на работе и обитал где-то вне дома? Мои предположения подтвердил беглый осмотр помещений хищным взором. Следы Бестиана были здесь блеклыми, а таких не бывает в доме, где постоянно живут. Кстати, только сейчас подумала, что я даже не знала, где Бестиан ночевал нынче. Дома, в академии или еще где-то. Не спрашивала об этом, как-то не до того было. Но по всему выходило, что в своем особняке Бестиан был редким гостем. Вполне возможно, что лишь сугубо ради бестиария. Это также подтвердило и растерянность Бестиана, когда мы прошли на кухню. Он открыл холодильник и с минуту тупо смотрел в него, так будто очень давно туда не заглядывал и вообще пытался вспомнить, с чего надо начать. «Так, посмотрим, что у нас тут есть». Медленно протянула. «Готовить я особо не умею, но сейчас что-нибудь сообразим. Есть яйца, есть колбаса. Ты не будешь против яиц колбасой?» Я хрюкнула от смеха. «Звучит прекрасно». Нет, все-таки не смогла сдержаться от широкой улыбки. Бестиан то ли не понял, почему мне смешно стало, то ли в целом не обратил внимания, так как был сосредоточен на важной миссии – раздобыть еду в доме молодого холостяка. Я бы на его месте тоже была озадачена. «А можно мне по-быстрому душ принять?» – неуверенно спросила я. Почти сутки пролежала в вонючем багажнике, и единственное, что хочу в первую очередь сделать – это смыть себя запах всей этой мерзости. «Да, конечно, ванная там. Бестиан махнул рукой налево. Полотенцы и все моющие принадлежности тоже там легко найдешь. И можешь не торопиться. Я пока как раз соображу ужин». и тоже приметила, что все здесь какое-то... нетронутое. Кажется, даже баночку с шампунем использовали в последний раз в Фарн знает, сколько времени назад. Хотя, возможно, что Бестиан просто обычно ходил в другую ванную комнату. В этом особняке их наверняка несколько. Приведя себя в порядок и освежив одежду бытовыми чарами, я вышла из ванны и желудок тут же заурчал, едва я вдохнула вкусные ароматы, доносившиеся с кухни. Пахло изумительно и совсем необычной глазуньей. Что же там изволит готовить хозяин дома? Нашел что-то еще в холодильнике? Я прошла по коридору на кухню, которая была такой же светлой, как и остальные помещения особняка. Несмотря на внешнюю мрачность дома, внутреннее убранство было выдержано в приятных светлых пастельных тонах. А, поняла, чего мне здесь не хватало. Живых цветов. Все здесь было красивое, но немножко мертвое. Думаю, зелень домашних цветов здорово оживила бы обстановку. Надо будет потом подкинуть мысль об этом бесте. Тот сейчас раскладывал на белом деревянном столе блюда, и у меня глаза на полезли, когда я на них посмотрела. «Ого!» – выдохнула, глядя на все это великолепие. «Ты, кажется, обещал просто яйца с колбасой!» Бестян широко улыбнулся. И «Я нашел в морозилке креветки, а в кухонных шкафчиках, оказывается, было полно круп, макарон спагетти». Охотно пустился он в объяснение, а я сразу отметила про себя акцент на «оказывается», еще раз подтверждающий, что Бестиан в собственном особняке был редким гостем и сам не знал, что где лежит. Поэтому я закинул спагетти в кипящую воду, по-быстрому обжарил креветки с чесноком, капнул немного соевого соуса и кунжутного масла, добавил шпината для легкой нотки свежести, влил немного сливок, которые у меня порционные для кофе лежали, ну и добавил во все это дело спагетти, перемешал и вуаля! Быстрый ужин для вечно голодной студентки готов. И Я рассмеялась. И это называется «Я не умею готовить!» произнесла скептично, качая головой. «Да ладно, было бы тут чего готовить!» Отмахнулся бестиан, отодвигая один стул с высокой спинкой и жестом предлагая мне присесть. «Вот как моя мама готовит, а как моя бабулинка. понятно значит, первоклассная готовка из ничего у тебя в генах!» Усмехнулась я, взяв филку и нетерпеливо потянувшись к тарелке еда была божественной. А учитывая мою степень голодания, я не просто съела, а буквально проглотила все, что лежало у меня на тарелке. Бестиан тоже решил подкрепиться и уминал креветки за обе щеки. А потом заварил чай и поставил передо мной тарелку с круассаном в шоколадной глазури. Круассан Бестян тоже откопал морозилки и после разогревания шоколадная глазурь на изрядно помятом круассане расплылась так, что напомнила мне кривую рожицу с перевернутой улыбкой и глазками с подтеками слезками. Меня это так позабавило, что какое-то время я не брала несчастную булочку, а крутила тарелку так и эдак, глядя на нее с задумчивой улыбкой. — О чем задумалась? — спросил Бестиан, заметив мою заминку. «О том, что эта булочка выглядит, как нынешняя последняя стадия моего эмоционального выгорания». Бестян хохотнул. «Нельзя недооценивать свои стадии выгорания. Поверь, всегда есть куда гореть и плавиться дальше». «А ты умеешь приободрить». «Я вообще оптимист до мозга костей». «Это заметно», — фыркнула я. И все-таки отправила в рот круассан. Тот, кстати, оказался очень вкусным. Несколько минут мы просто пили чай, лакомились круассанами и говорили о какой-то чепухе, не имеющей никакого отношения к нашим делам. Я пила чай, разговаривала и думала... думала о том, что иногда счастье – это такое особенное состояние, когда ничего не происходит. Вот я сейчас была именно так счастлива. До той поры, пока не придется вернуться к обсуждению насущных проблем. Но пока у меня было еще немного времени, чтобы насладиться простым человеческим счастьем душевного чаепития с любимым человеком после тяжелого дня. Чтобы хоть ненадолго оттянуть неприятный разговор о планировании наших дальнейших действий, я решила задать еще интересующие меня вопросы. Слушай, я вот сейчас задумалась, а почему вообще в Искандере столько почестей, адресованной Рейнаром? «Ну, истины, и истины. Ну, в смысле, здорово и все такое, но почему в Искандере статус рейнаров возведен в такой высокий ранг, что им все двери в стране открыты, и нападение на рейну карается законом?» «И шутить на тему рейнаров нельзя. и за попытки выдать себя за рейнаров грозит путь прямиком на виселицу?» Бестиан глянул на меня с удивлением. «А ты не знаешь?» И на мой вопросительный взгляд виновато улыбнулся. «Прости. Все время забываешь, что этот мир тебе не родной, и ты не очень хорошо разбираешься в местных обычаях. Думал, что раз ты говорила, что в курсе, какие наказания грозят за попытку выдать себя рейнарами, то ты и в курсе фундаментальных причин таких строгих законов». «Не задумывалась над этим, если честно. Мне как-то своих проблем хватало. Не вникала в такие вещи, которые мне были неинтересны и меня не касались». «Логично». «Что ж, для начала отмечу, что рейнары – это не просто истинная пара, а именно отмеченные лесными духами. Истинных пар намного больше существует, а вот рейнаров совсем немного. Единичный случай. Ты знаешь вообще, почему лес всех святых так называется и так ценится?» Я помотала головой. Думала, что просто исторически сложилось так, что этот лес избрали для паломничества. Ну, в каждой стране есть какие-то такие свои особенные места. Вообще да, исторически так сложилось очень много лет назад. Но дело в том, что здесь когда-то пролегал разлом мироздания. Ровно в том месте, где тянется лес всех святых, там когда-то случился страшный излом, откуда со знанки мира потоком хлестала нечисть. И никто этот поток остановить не мог. Искандер был на грани стирания с лица земли, а вслед за ним исчезли бы и другие страны. Серьезно, это было для меня новостью. Я аж рот приоткрыла от удивления и не донесла чашку с чаем до рта. Да, великие маги того времени, их, как ты должна знать, именуют древними, объединились с духами других лесов и позвали в Искандерский решать проблему. Древние умели разговаривать с духами, и они объединили усилия для выполнения сложной задачи. Духи отобрали несколько истинных пар среди древних, с которыми поделились магии, а те, в свою очередь, поделились своей. Такие пары назвали ринарами. В результате их симбиоза получилась интересная энергетическая субстанция, которая стала своего рода заплаткой, позволила запечатать излом и тем самым остановить бесконечный поток нечисти с изнанки мира. Духам понравился лес, они его полюбили и решили в нем остаться. С древними условились каждый год собираться в одном и том же месте, чтобы обновлять защищающий мир чары. Мы празднуем этот день как День всех святых, а на том самом месте, где древние когда-то собирались вместе с лесными духами, теперь располагается та самая площадь с часовнями, о которой я тебе ранее рассказывал. Надо же, я не знала таких нюансов. В общем, Ринары являются своего рода стабилизаторами магии в Искандере. Было это все очень давно, несколько тысяч лет прошло. С тех пор Рейнарам больше не требуется вкладывать много своей магии. Сейчас Искандер стабилен, поэтому обмен энергии лесных духов и избранных ими Рейнаров носит скорее символический характер, ну и является своего рода страховкой от возможного повторения той катастрофы. А знаешь, почему ветра в лесу так кружились вокруг, когда венчали нас? «Почему?» – зачем-то шепотом спросила я. Они не просто красиво светились, они снимали с нас магический слепок, который потом направили в энергетическую заплатку. Ну и заодно поделились немного своей энергии с нами, чтобы связать нас и иметь теоретическую возможность в любой момент призвать на помощь для исполнения своего долга. «Невероятно!» – выдохнула я, глубоко впечатленная всем услышанным, Я отложила в сторону кружку, которая в итоге так и не притронулась, увлеченная беседой. А по какому принципу лесные духи отбирают рейнаров? По силе? Почему духи выбирают в пару рейнаров тех или иных людей, ну, сложно сказать. Я не жрец все-таки. По моим наблюдениям, не обязательно таковыми становятся верховные магии. Значит, дело в чем-то другом. В каком-то особенном магическом звучании. Не знаю. Поэтому... Быть рейнаром или рейной – это как быть своеобразными атлантами Искандера усмехнулся Бестиан. «На нас этот мир держится. Почти в прямом смысле того слова». «Может быть, дело в отношении мага к Искандеру в целом?» — медленно протянула я. «Ну, вот ты, например, очень любишь эту страну. Древние маги, ввязавшиеся во все это, тоже любили Искандерские горы, иначе оставили бы их нечисти». Может, чтобы поддерживать магическую защиту Искандера, его надо любить? Не на словах, а всем сердцем. Вкладывать в это душу. Это посерьезнее магического вложения будет. Знаешь, вполне может быть, задумчиво покивал бестия. Про тех Рейнаров, кого я знаю и с кем мне доводилось встречаться, точно можно сказать, что они влюблены в эту прекрасную горную страну. Но в таком случае получается нестыковка с тобой, так как ты к этой стране любовь совсем не питаешь. Но, как сказать, вопрос времени. Потому что Искандер я толком и не видела, но от леса всех святых совершенно точно в восторге. А самое главное, я люблю тебя, а где любовь к тебе, там и любовь к Искандеру, усмехнулась я. Тут без вариантов. Бестиан при этих словах расплылся в счастливой улыбке. Но как бы не хотелось продлить это приятное времяпровождение, необходимо было обсудить наши планы. «Надо понять, как мне действовать дальше и что с тобой делать», вздохнул Бестиан, когда мы вдоволь насытились, вернее, я насытилась, потому что Бестиан больше лакомился, с умилением наблюдая за моим аппетитом. «И где тебя оставить?» «В смысле оставить?» Тут же вскинулась я. «Мне надо продолжить путь и добраться до логова Варгов. И я не хочу оставлять тебя одну. А присмотра нечисти из числа моих инсомню тоже будет недостаточно. К бабуленьке, что ли, тебе отвести? Без повысила голос я. «И я хочу отправиться на это задание вместе с тобой!» «Об этом не может быть и речи!» – отмахнулся Бестиан, продолжая пребывать в глубокой задумчивости. «Есть еще вариант закинуть тебя к Лунтеру, Но, наверное, к бабуленьке будет правильнее. Я все равно собирался к ней с тобой заехать. Вот заодно совместим необходимое с вынужденным, так сказать. А потом я вернусь к тачке и поеду дальше. Мне придется ускориться». «Ты без меня туда не поедешь. Ясно?» Твердо сказала я, вцепившись в руку бестиана. Тот глянул меня со снисходительной улыбкой, будто смотрел на капризного ребенка. И это бесило. «Лина, я полезу в самое пекло логова Варгов. Ты вообще понимаешь, как это опасно? Я же даже не знаю, сколько у них там оружия припасено и какого именно», – вздохнул Бестиан. «Придется разбираться на месте. Именно поэтому я туда и двигаюсь лазутчиком, чтобы передать инквизиторам весточку с конкретикой, чтобы они понимали, насколько серьезные силы боевых единиц необходимо подтягивать». Там будет месиво, дикий стресс для тебя и смертельная опасность. Ты ни со стрессом не справишься, ни от варгов не убежишь». «Ничего подобного!» Аж кулаком по столу возмущенно стукнула. «Я способна справиться с этим. Это я тебе как сильная, независимая, стрессоустойчивая и быстро бегающая девушка говорю». Бестиан хохотнул. «Но «Ну, приедешь ты туда и что? Как ты передашь товар, которого в багажнике нет?» Усмехнулась я. «На тебя ведь тут же нападут!» «Да, это серьезная проблема», — цокнул языком Бестиан, сильно нахмурившись. «И я пока не придумал, как ее решить. Мне надо посоветоваться». «С инквизиторами?» Бестиан медленно покачал головой. «И я пока не хочу с ними связываться вообще». «Почему?» Бестиан смерил меня тяжелым взглядом. «Не знаю теперь, кому там можно доверять». Если твой отец сам министр магии, то оповещение инквизиторов может быть серьезной проблемой, потому что инквизиторы по инструкции обязаны будут сообщить об изменившихся обстоятельствах министру. Как он поведет себя после полученной информации? Не знаю. Я не знаю вообще, может он и сам как-то замешан во всем этом. Меня все это дико смущает, потому что министр магии прекрасно осведомлен о моем секретном задании. «И я пока не понимаю, с какой целью тебя похитили?» «Чтобы... чтобы что?» «Чтобы воздействовать на министра?» «Или на меня?» «Кто конечный заказчик и какую цель он преследует?» «Не знаю». «В общем, к бабуленьке надо ехать, походу». «С нее и начнем, а дальше мы вместе сообразим, как поступить». я потянулся к связному браслету, чтобы, очевидно, направить весточку любимой бабуленьке Но вдруг резко дернулся в сторону окна и замер. И озадаченно уставилась на его разом изменившуюся ауру. «К чему ты прислушиваешься?» «Какая-то странная напряженная атмосфера в воздухе», — медленно произнес Бестиан. «Нечисть волнуется. Она в лесу на заднем дворике, там вольеры. И нечисть очень сильно тревожится. В одночасье все стали рваться наружу». «Что-то не так?» Бестиан медленно кивнул. Глаза его слегка засветились голубоватым светом. Я уже знала, что такое свечение означает некую ментальную связь с нечистью, глазами которой Бестиан мог увидеть обстановку в той или иной точке. Наверное, он пытался понять, что именно взволновала нечисть, увидеть, что происходит около вольеров. А потом глаза его расширились, будто бы от ужаса. «Ложись!» Крикнул он, дернув меня за руку и увлекая за собой под стол. Думаю, только это нас и спасло, потому что в следующий миг со всех сторон особняка послышались оглушительные взрывы, дребезги разлетелись оконные стекла. Над моим ухом пролетело несколько пуль, больше похожих на маленькие ракеты, а на стол грохнулась часть потолочного перекрытия.